Терпеливо, как щебень бьют. Терпеливо, как смерти ждут. Терпеливо, как вести зреют. Терп Терпеливо, как месть лелеют, Буду ждать тебя, пальцы вжгут, Так монархи не ждет наложник, Терпеливо, как рифмы ждут, Терпеливо, как руки гложут, Буду ждать тебя, в землю взгляд, Зубы в губы, столбняк, Булыжник, терпеливо, Как негудлят терпеливо, как бисер нижут. Скрип полозьев, ответный скрип двери, рок от ветров таежных. Высочайший пришел рескрипт, Смена царства и въезд. Вельможе и домой, внеземной, домой.